Волков глубоко вздохнул, словно собираясь нырнуть, и быстро сказал, «Не могу». «В каком смысле?» — озадаченно посмотрел старший лейтенант. «В самом прямом», — ответил Волков, — «никаких препятствий я не вижу. В армии его призвали?» «Он доброволец». «Тем более. Винтовку ему дали, патроны дали, форму». «Вася, ты не понимаешь, он уже присягу принес, он боец Красной Армии. Так почему я не могу назначить хорошего бойца младшим командиром? Из-за происхождения?» «Ты не понимаешь», — тихо сказал Архипов. «Вот вы на фронте. Представь, что все это время Берестов скрывал свою сущность, а тут такая возможность». Он берет и сдается в плен. Случаи такие известны. Да что там в плен? Пусть даже он просто без вести пропадет. Ты понимаешь, чем это пахнет для тебя? Ты его поставил взводным, и для меня я тебя не остановил? Или ты его на поруки берешь? — А если беру? — так же тихо сказал Волков. — Я тебе не позволю, — жестко сказал старший лейтенант. — Тогда, пожалуйста, вычеркни его из рапорта своей властью, — пожал плечами лейтенант. — Ясно, — Архипов чиркнул спичкой, сломал и в сердцах бросил коробок на стол. — На принцип, значит, идешь. Волков встал и прошелся по комнате, снова сел. Архипов... Молча, как до этого папку, толкнул к нему спички и папиросы. Лейтенант закурил и некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Вася, ты только не кипятись и постарайся меня понять. Я рассуждаю так. Если Берестову дали оружие, значит его происхождение сейчас не имеет значения. Я, если хочешь знать, на стрельбище десятки раз К нему спиной поворачивался. Если не имеет значения, то я имею полное право поставить его командиром взвода. Тем более, что выбирать мне особо не иского. У меня полроты, если хочешь знать, вообще в армии не были. Он глубоко затянулся. Если он враг или на подозрении, то изволь у меня его из роты забрать, потому что с подозрительными я воевать не хочу. Мало ли, может, он и впрямь мне пулю в спину пустит. А доверять, но проверять, этого я не умею. У меня там и без того забот народ будет, без Берестова. Я тебя, в общем-то, понимаю. Архипов успокоился и тоже закурил. Но и ты меня понять постарайся. Думаешь, мне самому все это нравится? Мриском полка нашим хлопот хватает. — А что, Сенченко? — насторожился Волков. Архипов глубоко вздохнул. — Ладно, чего уж теперь. Комполка наш в 37-м сел, как троцкисто бухаринский что ли, террорист. Год назад его выпустили, восстановили. Вот он тут у нас и командует. А мне, когда сюда направляли, строго-настрого наказали за товарищем Сенченко приглядывать. Я, кстати, такие же вопросы задавал. Почему, мол, если он подозрительный, ему такое дело доверили? И сказали мне, Сашка, что не моего ума это дело. Ну, а ты? Волков чувствовал, что на него вываливают то, без чего он прекрасно мог бы обойтись, но идти на попятный было поздно. А я, как прибыл, пришел к нему. И честно его предупредил, что, мол, Иван Егорович, так и так. Должен я за вами смотреть, да кому надо докладывать. Так что уж будьте добры, будьте в моем присутствии посдержанней. поздержанней. Архипов выпустил строю дыма и посмотрел сквозь нее на обалдевшего лейтенанта. Что смотришь, я так тоже не могу. За спиной на человека стучать. Оба замолчали. В комнате плавал табачный дым, на стене тикали вечно уходившие вперед часы с кукушкой. — Ладно. Архипов убрал в стол папку и папиросы, и, подойдя к окну, распахнул его настежь. Накурили мы тут с тобой. — Значит, такое дело, как всегда, под твою ответственность. Комбату твоему ничего говорить не будем, потому что он дурак. А Ивану Егоровичу я сам скажу. Знаешь, ну, — уполномоченный повернулся и посмотрел на лейтенанта, — может, меня за это наконец погонят в чертовой матери из управления. Надоело, не мое это. Пусть кубик снимают, на фронт отправляют, я только рад буду. И дело-то вроде нужно, но не мое. В общем, свободен. Есть? Волков вскочил, отдал честь и, по уставному, повернувшись, чеканя шаг пошел к двери. Взявшись за ручку, он вдруг захихикал. — Ты чего? — удивился старший лейтенант. — Да понимаешь, Ротного прорвало, и он с трудом мог говорить. — Я его спрашиваю, где, мол, так научились, а он мне в гражданскую. — "Да с юмором, дяденька. Архипов покачал головой, хохотнул. Потом вдруг лицо его сделалось серьезным. А воевать они умели. Мне отец рассказывал. Сейчас Берестов, как всегда собранный, аккуратный, шел рядом со своим взводом. Волков не знал, как уполномоченные комполка ухитрились провести ему звание, но треугольники на петлицах бывшего белогвардейца свидетельствовали, что он теперь является старшим сержантом РККА. Вообще, Комроты-2 считал, что Андрей Васильевич без труда смог бы командовать и ротой, если не батальоном, но мне это держал при себе. Во всяком случае, во взводе себя Берестов поставил с первой минуты так, что его приказы исполнялись беспрекословно. Кроме того, первый взвод отличался какой-то особенной выправкой, а форма и амуниция у всех всегда была в полном порядке. Поневоле Волков начал присматриваться к методам старшего сержанта, но ничего особенного не заметил. В конце концов он вызвал того на откровенный разговор. Оба отошли на середину плаца, чтобы поговорить без помех, и лейтенант, помявшись, спросил взводного, как тому удалось добиться, чтобы его приказы выполнялись беспрекословно. Надо отдать должное. Берестов, в отличие от комроты, был абсолютно спокоен. «Вы, товарищ лейтенант, без сомнения, знакомы с моей биографией?» «Да», — ответил Волков. «Там не все. Я пошел на фронт, вольно определяющимся в пятнадцатом году. Мне было семнадцать лет». И уже через три месяца я был прапорщиком. В 1917-му я стал поручиком и получил Георгия четвертой степени и Владимира. Просто так их не давали. Он посмотрел себе под ноги. Я, как и вы, командовал ротой. Офицеров не хватало, а солдаты... Вы вряд ли поймете, но у меня половина солдат были неграмотны. Абсолютно. Даже по слогам читать не умели. Я был городским юношей из хорошей семьи. Мы были не богаты, но жили в достатке. Особую гордость отца составляло то, что он мог проследить наш род чуть ли не до времен Годунова. Я вас не утомил? Нет-нет, продолжайте. Лейтенант никак не мог отделаться от ощущения, что это все происходит во сне. Перед ним стоял. Самый настоящий белогвардеец, дворянин, белая кость, из тех, с кем воевал его отец. Бересов говорил о вещах, настолько далеких, что Волкову казалось, что слушает какую-то сказку. Одно дело видеть белых офицеров в кино, и совсем другое — разговаривать с таким один на один. Впрочем, Бересов Совершенно не походил на кинематографических белоговородейцев. Не было в нем ни лоска, ни больной какой-то развязности. Обычный человек, средних лет, посидевший до срока, с волевым, но усталым лицом. Андрея Васильевича выдавали только руки, маленькие, аккуратные, с ровно подстриженными ногтями. Это были руки человека, родившегося в семье. В которой никто не занимался тяжелым, монотонным физическим трудом. Мне приходилось учить их самому. Читать, писать, считать. Так, конечно, поступали далеко не все, но я не видел другого способа добиться хоть какой-то боеспособности. В современной войне неграмотный дикарь абсолютно бесполезен. Он посмотрел на темнеющее небо. Тогда я и узнал, что помимо моей России существует другая, о которой я даже представлений не имел. Они приходили ко мне и просили прочитать письма из дома. — Вы не можете этого понять, товарищ лейтенант.